«Все это Гитлер отлично понимает, однако не идет на обмен информацией о генералитете. Почему? Не хочет помочь ему. Не может быть. Отстранение Тухачевского в интересах Гитлера. Тухачевский враг Германии. Ладно. Время прояснит позицию Гитлера. Покажет, достаточно ли он умный политик, чтобы пойти на союз с ним. Достаточно ли надежен, чтобы доверять ему?» Впрочем, в политике доверять никому нельзя. В общем, надо готовить осуждение Тухачевского собственными испытанными средствами. Запрещение ехать в Лондон – это уже открытый вызов Тухачевскому. Синим карандашом на углу донесения Ежова Сталин написал членам П.Б.». Как это ни печально, приходится согласиться с предложением товарища Ежова. «Нужно предложить товарищу Ворошилову представить другую кандидатуру». «И Сталин». Он позвонил. В дверях возник Поскребышев. «Возьмите». Сталин протянул ему донесение Ежова со своей резолюцией. «Подготовьте постановление Политбюро. Поездку товарища Тухачевского в Лондон отменить. Дальше. Послать в Лондон товарища Орлова. Так». «Кунгуров здесь? Позовите его». Кунгуров — один из его референтов, вошел в кабинет с книгой в руках. Плотный, кореглазый, чисто выбритый, в неизменной, своей вышитой украинской рубашке под пиджаком и заправленных в сапоги-брюках. «Садитесь». Этот парень ему нравился. Не похож на чиновника, не казенный человек. Круглое, румяное, простодушное лицо — Единственный в секретариате улыбается. Другие никогда не улыбаются при нем. А вот Кунгуров улыбается, по-хорошему улыбается, рад, что видит его и не может скрыть радости. Услужливый, готов выполнить любое его поручение. Похож на молодых сибирских парней, каких он видел в ссылке, не женатики, как их там называли, не обремененные еще семейными заботами, не успевшие заматереть, заугрюмить, веселые, приветливые, услужливые, как этот, Кунгуров. И хотя он носит украинскую рубашку, по фамилии видно – сибиряк или уралец. На него смотрится с обожанием, ловит каждое его слово, восхищается каждым движением. И еще. В свои тридцать с небольшим Кунгуров знает пять языков – английский, немецкий, французский, итальянский, испанский. Простой парень, из рабочих, бывший красногвардейец. После рабфака поступил в университет и вот, пожалуйста, изучил пять языков и таким образом доказал, что способность к языкам – особенность чисто биологическая. Кто-то ей обладает, кто-то нет. Кунгуров делал для него подборки из западных газет, журналов и книг. Основную информацию дает ТАСС. А Кунгуров составляет специально для него обзоры по вопросам, интересующим его лично, обзоры, которые требуются только ему. Сейчас он занимается Гитлером, его биографией, его деятельностью и всегда находит интересные факты, точно угадывает, что ему нужно. Ищет, читает, сам переводит. Хорошо работает. Кунгуров показал принесенную книгу. «Товарищ Сталин, я только что из типографии но я книгу еще не перечитал разрешите доложить завтра что за книга сборник речей гитлера за этот год но ведь вы уже прочитали ее по немецки перевели зачем же откладывать на завтра я хочу вычитать ее в русском варианте возможные ошибки что там интересного есть довольно забавные высказывания о мире особенно он улыбнулся «Речь на демонстрации в Кёльне, сразу после занятия Рейнской области. Дайте». В оглавлении Сталин нашел. «Речь на демонстрации в Кёльне». Хотел полистать, но книга оказалась неразрезанной. «Я не успел ее разрезать», — сказал Кунгуров. «Пришёл, а на столе записка от товарища Поскрёбышева. Немедленно к вам». Сталин прижал книгу к столу и пальцем разорвал на сгибах нужные страницы — разорвал неровно, сгибы торчали зубцами, начал читать. И вдруг совершенно неожиданно сработал сигнал тревоги, чувство никогда его не покидавшее, всегда державшее его на чеку, позволявшее молниеносно реагировать на малейшую опасность. Это чувство никогда не обманывало, помогало наносить предупреждающие удары и тем сохранить себя, свою жизнь, свое положение. Сталин Поднял глаза на Кунгурова и увидел ошеломленный взгляд, направленный на разорванные страницы. Нехороший взгляд. Недоброжелательный. Осуждает его за то, что разорвал страницы пальцем. Смеет его осуждать. Переживает из-за какой-то книжонки и даже не пытается этого скрыть. Но он умел скрывать. Он всегда это умел. Подавив раздражение, Сталин снова углубился в текст. Прочел речь Гитлера в Кельне. «Я не верю, что есть человек на земле, который стремился к миру и боролся бы за мир больше, чем это делал я. Я служил в пехоте и на своей шкуре изведал все ужасы войны. Я убежден в том, что большинство людей смотрит на войну моими глазами. Поэтому они принимают мои идеи. Я хочу мира». «Большой мошенник», — проговорил Сталин. «Да», — подтвердил Кунгуров. «И это сразу после занятия Рейнской области». Но взгляд его по-прежнему не отрывался от искромсанных страниц. «Смотри, как это его задело! Какой чистюля, какой педант!» Сталин опять, теперь уже нарочно, спокойно и медленно, разорвал пальцами первые страницы, проглядел их Потом разорвал следующие, опять проглядел, не вчитываясь, и так все страницы до конца, не поднимая глаз на Кунгурова, но чувствуя, как тот напряженно следит за его рукой. Он захлопнул книгу, протянул Кунгурову. «Отметьте наиболее интересные высказывания и через товарища Паскрёбышева передайте мне». «Слушаюсь». Кунгуров вышел. Сталин смотрел ему вслед – Сейчас будет приводить книгу в порядок, будет щелкать ножницами. Сталин встал, прошелся по кабинету. Почему так насторожил его взгляд Кунгурова? Он мог бы понять какого-нибудь книжного червя, замшелого профессора, но бывший рабфаковец, которого он приблизил к себе, в котором видел преданнейшего человека, из-за надорванной страницы осудил в душе товарища Сталина. «Не умеет, оказывается, товарищ Сталин обращаться с книгами. Неуч, невежда. Оказывается, товарищ Сталин не попросил ножа для разрезания книг, такое преступление совершил». «Он ошибся в Кунгурове. Нет, не чистюля, не педант, а не искренний человек, фальшивый человек. Жалкая книжонка оказалась ему дороже расположения товарища Сталина, Какими преданными, собачьими глазами всегда смотрел. А он застал его врасплох. Поднял глаза, когда Кунгуров не ожидал, и увидел, что лицо его может не только расплываться в улыбке. Значит, фальшивил, изображая обожание. Ловил каждое слово, каждый жест, не из преданности, а из каких-то других соображений. Из каких? Изучает товарища Сталина. Для чего? Для истории, ведет дневник, записывает, приходит домой и записывает, и сегодня запишет. Мол, товарищ Сталин варварски обращается с книгами, вместо ножа разрезает страницы пальцем, работает рядом с вождем страны, встречается с ним, беседует, на его глазах делается история. Почему не записывать? Почему не фиксировать для истории каждый день товарища Сталина и самому таким образом Войти в историю. Этим часто занимаются люди, близкие к великим. Как-то он видел у Нади книжку секретаря французского писателя Анатолия Франца. Забыл фамилию секретаря. Книжка называется... Ага. «Анатоль Франц в туфлях и халате». Да, кажется так. Злая книжка. «Анатоль Франц вывернут наизнанку». Он часто думал об этом. Особенно после того, как прозевал Бажанова. Тоже доверял ему, когда тот был его секретарем. Выяснилось, зря доверял. Удрал за границу негодей. Много гадостей понаписал, навыдумывал. Подло поступил. Летописец не должен рыться в грязном белье. Летописец должен описывать для потомков только деяния. Свидетелей его личной жизни ему не нужно. Но кто в его окружении рвется в свидетели? Тупица Поскребышев? Исключено. Товстуха слишком был умен и осторожен. Тот же Мехлис, Двинский и все прочие в его секретариате понимают, к чему обязывает близость к нему. Понимают, чем могут кончиться такие дневнички. И члены Политбюро знают, что это запрещено. И вот такой человек, как Кунгуров, маленький, незаметный служащий, Этот может записывать. Никто не заподозрит, что он осмелится на такое. Он и раньше отмечал слишком уж любопытный взгляд Кунгурова. Никто так не следил за каждым его движением. Он объяснял это преданностью. И только сегодня увидел другое. Удовлетворение тем, что обнаружил в товарище Сталине такую невежественность. Есть что занести в дневник. Сталин... Вышел в приемную, приказал Поскребышеву немедленно вызвать к нему Паукера. Явился запыхавшийся Паукер. Опять в новой военной форме, синих галифе, лакированных сапогах. Торопился, не успел переодеться. Дурак. Франц засраный. «Кунгурова знаете?» «Знаю. В секретариате референт. Сегодня же в проходной обыщите. Скажете, что это общая проверка. Мол, завтра вернете». Заберите все что при нем найдете книги документы записные книжки любые бумаги пачку с папиросами если курит самопишущую ручку все это принесете мне за кунгуровым установите тщательное наблюдение. кунгурова обыскали и все отобранное паукер выложил на стол в кабинете товарища сталина отослав паукера в приемную сталин просмотрел документы документы чистые. Книга та же самая, что Кунгуров ему приносил. Сталин ее перелистал, между страниц ничего не заложено, но края страниц аккуратно подрезаны. Высыпал на стол папиросы из значатой пачки. Не спрятано ли там что-нибудь? Нет, ничего не спрятано. Отвинтил колпачок у самопишущей ручки, приставил к глазу. Тоже ничего нет внутри. Блокнота у Кунгурова не оказалось, Только небольшая записная книжка. Сталин перелистал и ее. Несколько фамилий рядовых сотрудников ЦК с их домашними телефонами. Иногда с адресами, остальные незнакомые. Но внутренняя сторона обложки затертая, Видно, делались какие-то записи карандашом. Куда-то переносились. Потом стирались простой резинкой. Куда переносились? В дневник? «Кунгурова немедленно арестуйте!» приказал Сталин Паукеру. «И сегодня же допросите». «При допросе установите, какие записи он вел о работе ЦК и о работниках ЦК. Все записи передайте мне тут же. Обыщите его служебный стол, тщательно обыщите квартиру, и все написанное его рукой и все вызывающее подозрение тоже передайте мне. Если ничего у него не найдете, выясните, где и у кого «Кунгуров», Мог хранить свои записи. Устройте и там обыск. Людей арестуйте. Он – шпион. вел шпионский дневник о работе ЦК. Проверили кунгуровский стол в Кремле. Обыскали квартиру. Ни записей, ни дневников не нашли. Не дал результата и обыск на квартире его родителей и родителей жены. Несмотря на крайнюю степень допроса, ведение дневника кунгуров – категорически отрицал. Впрочем, признал, что работал на японскую разведку и собирался убить товарища Сталина. Через неделю его расстреляли, жену приговорили к восьми годам лагерей, детей сдали в детский дом. Родственников его и жены выслали из Москвы.